Утром около девяти я отправилась к подруге в офис, где она работала, и по дороге купила мобильный. Встретиться с Варькой логичнее вечером, когда она работу закончит. Но какая ж тут логика, если путь мой лежал как раз мимо дома Джокера. На этот раз я ехала на своей машине и старательно вытягивала шею. Сама толком не зная, что надеялась увидеть. Может, джип Вадима или его самого. Или Димку. Этот на машине вряд ли поедет. Предпочитает общественный транспорт. Или резвую рысь на своих двоих. В общем, что-то вроде этого. А увидела двух ворон на вбитом в землю колушке. Как раз посередине все той же клумбы. Теперь к палке была прибита перекладина. С двух концов которой и были привязаны мертвые птицы. Крылья сложены, клювы приоткрыты. Резко затормозив, я таращилась на них, вызвав гнев водителей. Мне сигналили, орали что-то, открыв окна, и нервно размахивали руками. А я оглядывалась. Клумба ближе всего к дому Бергмана. Если неизвестный хотел, чтобы Джокер видел птиц, лучшего места ему не найти. Дом стоит на площади, вблизи никаких других клумб. Правда, есть пяток деревьев. Но в их листве на птиц вряд ли обратят внимание. На противоположной стороне площади банк. Огромное здание круглой формы, прозванное в народе шайбой. Левее здание суда. Очень заманчиво решить, что его обитателям вороны и предназначались. Да вот незадача. Прямо перед судом распрекрасная клумба с петуньями. Втыкая хоть десяток колышков. Остаются кинотеатр... Там не только клумба, но и фонтан. Тоже запросто можно птичек подвесить. И жилой многоквартирный дом Сталинка. Вдруг вороны предназначались одному из жильцов. Слишком большое расстояние. Велика вероятность, что птичек даже не заметят. С печалью, глядя на ворон, я все больше убеждалась. Это не глупая шутка. И предназначался подарок Бергману. Я перевела взгляд на его дом, Если честно, пришлось сделать большое усилие, чтобы немедленно туда не отправиться. Интересно, что он думает по поводу появления этих птиц? Что бы ни думал, вовсе не факт, что мне об этом скажет. Скорее предпочтет отшутиться. Пока я торчала возле клумбы, мешая движению, поблизости появилась машина ЖКХ. Дядька в оранжевом жилете подбежал к клумбе и попробовал вытащить вбитый в землю кол. Удалось ему это не сразу. Довольно громко матерясь, он его все-таки выдернул и побрел к машине. Мертвые птицы бились об асфальт. Проводив их взглядом, я отправилась домой, забыв про Варвару. Точнее, подруги я вспомнила, сворачивая во двор своего дома. Досадливо скривилась, сама толком не зная, стоит к ней теперь ехать или нет. И тут увидела машину Бергмана. Роскошный ягуар, припаркованный в трех шагах от моего подъезда. Радовал взор, а вскоре, заметив мою машину, появился и сам Бергман. Широко улыбнулся и помахал мне рукой. Восемь женщин из десяти наверняка бы сочли его неотразимым. Две оставшиеся, решив, что их собственные шансы привлечь его внимание равны нулю, проворчали бы чересчур хорош. Подозревая, что я отношусь как раз к этим двум Чего бы в противном случае мне так раздражаться, видя это великолепие? Длинные угольно-черные волосы падали на плечи, на концах завиваясь кольцами. Они всегда были приблизительно одной длины. Бог знает, как он этого достигал. Стригся каждую неделю. Бергман носил очки прямоугольной формы без оправы. Из-за стекол на мир смотрели пронзительные ярко-синие глаза с большим зрачком, от того глаза при искусственном освещении казались темными. Два бездонных омута, рождавшие в душе легкую отторпь. Нос с едва заметной горбинкой. Дополняли картину губы, которые романист непременно назвал бы чувственными, и мужественный подбородок. Они притягивали взгляд, отвлекая внимание от его глаз оборотня. Представляю, как глупо это звучит но меня не покидало ощущение, будто в это тело, привлекательное во всех отношениях, вселился кто-то еще, чужой и страшный. Приткнув машину на парковке, я направилась к подъезду. Бергман терпеливо ждал, вертя в руках ключи от машины. Этот привычный для многих мужчин жест меня раздражал, словно был маскировкой, уводя взгляд от чего-то важного, что, по мнению Джокера, я не должна видеть. «Привет!» — произнес он. Сегодня Максимилиан одет был демократично. Джинсы и белоснежная футболка. Уверена, стоили они кучу денег. А с таким ростом и фигурой Бергман и в самом простецком наряде выглядел умопомрачительно. «Привет!» — ответила я, злясь, что вырядилась, как на пляж. Шорты, майка, на ногах босоножки без каблуков. Конец лета, а жара стоит июльская, что меня извиняет. Хотя сейчас я бы предпочла платье и туфли на каблуках. Не могу сказать, что я комплексую из-за своего роста, но не отказалась бы быть немного выше. Ты здесь какими судьбами?» Поравнявшись с ним, задала я вопрос, очень стараясь, чтобы прозвучал он без раздражения или язвительности. «На мое приглашение ты ответила отказом. Вот и пришлось к тебе заглянуть». «Ты не против?» «Заходи, если пришел». Мы вместе поднялись к квартиру. Принадлежала она не мне, а моей подруге, которая оставила ее в мое полное распоряжение. И оглядывался Бергман с такой старательностью. Зря. Во-первых, все здесь осталось неизменным с его последнего визита. А во-вторых, от меня тут мало что было. «Эта квартира совсем тебе не подходит». Вынес он вердикт. «По-моему, ты повторяешься. Разве?» Он сел в кресло, закинул ногу на ногу и уставился на меня. «Как отдохнула? Как мама?» «Отлично. Мама в порядке. Я должна спросить, как отдохнул ты?» Он покачал головой. «Ты ничего не должна. Тогда я не буду спрашивать и на твои вопросы отвечать тоже». «Я бы выпил кофе». Улыбнулся Бергман, мои слова, похоже, совсем его не задели. «Послушай, это бессмысленно. Я не вернусь». «Я этого и не хочу», — огорошил он. «Что? С чего ты взяла, что это мое желание?» Тут я криво усмехнулась и даже выжила из себя смешок. «Все предопределено свыше?» «Конечно». «Я вся внимание. Может, наконец, просветишь?» «В чем состоит наша миссия?» «Парадокс в том, что ответ знаешь только ты». Я присвистнула и нервно рассмеялась, а Бергман спокойно продолжил. «Я же говорил, ключевая фигура в колоде — девушка. Все остальные карты притягивает она, то есть ты». «А в том, что я и есть та самая девушка, ты не сомневаешься?» «Не сомневаюсь. Впрочем, как и ты». Твоя нерешительность и беспокойство, даже неверие, вполне понятны. Никто не обещал, что миссия будет приятной. Тут он развел руками и засмеялся. Так что при желании его слова можно было принять за шутку. Но если Господь дал тебе необычные способности, логично предположить, что неспроста. Я не умею пользоваться его подарком. В голосе против воли звучала горечь. Это не беда. Жаль, что ты отказываешься от моей помощи. Уверен, вместе мы могли бы...» Он внезапно замолчал, приглядываясь ко мне. «Ты знаешь, что совершила ошибку, выбрав поэта? Но злишься от чего-то на меня. Дуешься, как маленькая девочка. Маленькой девочкой я была довольно давно. А злюсь, потому что ты пытаешься контролировать мою жизнь. Контролировать? Я не вмешался вовремя, и вот результат: Димка страдает от неразделенной любви, а ты отлыниваешь от работы. Страдает от неразделенной любви, переспросила я, решив, что ослышалась, но он игнорировал вопрос. К слову, сказать, с Димкой подобная неприятность уже случалась. Он ее пережил, переживет и сейчас. В общем, я не вижу причины, по которой ты могла бы всерьез злиться на меня. И уж точно не стану принимать это близко к сердцу. Так что давай-ка приступать к работе, тем более, что у нас клиент появился. Я перенес встречу на вечер, чтобы ты могла присутствовать. Тронуто, но... Джокер смотрел насмешливо. А я покачала головой, злясь на себя, на него, на весь мир в придачу. И, наверное, в отместку спросила. Что? «Что, по-твоему, означают мертвые птицы?» «Мертвые птицы?» Вроде бы удивился он. «Вороны!» «Кто-то второй день исправно вывешивает их под твоими окнами». «Уверена, что под моими?» Спросил он неожиданно серьезно. А я кивнула. «Уверена!» «Вообще-то я тоже уверен». В ответ кивнул он. «Это вестник». «Кто?» Растерялась я. В каждой истории непременно должен быть вестник. С него-то история, как правило, и начинается. Герой получает некое послание, оно разрушает его привычный мир и заставляет отправиться в странствие. «И, разумеется, его сопровождают верные соратники?» — хмыкнула я. «Само собой, куда ж без них?» «А есть идеи, кто такой этот вестник?» «Пока никаких. Он может быть положительным персонажем». И не очень. Сомневаюсь, что хороший человек убьет несчастную птицу. То есть теперь уже трех. Так что есть все основания предполагать, что мы имеем дело с психом, подсказала я. Только псих станет развешивать убитых птиц под окнами. Птицы ерунда. Куда важнее, что появится там в следующий раз. «Ты видел его?» — спросила я серьезно. «Кого?» удивился Бергман. Этого типа? Конечно, нет. Вряд ли он хотел, чтобы его заметили. Подожди. Вчера ты увидел птицу, заподозрил, что это послание и адресовано оно тебе, и тебе не пришло в голову немного понаблюдать из своего окна? Сторожить ночь напролет типа, которого ты сама же назвала психом? По ночам я сплю, если нет более увлекательного занятия. Это во-первых. А во-вторых... Я же сказал, куда любопытнее, что появится под моими окнами в следующий раз. Три птицы. Не лишено логики, но я бы на его месте не стал затягивать с коронной сценой. В таких вещах главное не переборщить, иначе на смену драматизму придет скука. А ты не сам их повесил? По твоему мнению, я похож на психа? Когда начинаешь болтать о вестниках, да. «Хорошо. Это просто вороны. Стоит ли о них говорить?» Я недовольно покачала головой. Тягаться с ним в словесных баталиях — не самая лучшая затея. «Ты знаешь, кто это сделал? Или догадываешься?» «Ни то, ни другое. Возможно, затея с птичками вовсе не стоит моего внимания». «Сомневаюсь», — серьезно сказала я. «Вот как?» Он вроде бы заинтересовался. «Ты почувствовала угрозу?» Да. Твое ощущение нетрудно будет проверить. Поживем? Увидим. Он хлопнул ладонями по коленям, точно подводя итог разговору и поднялся. Уверен, кофе у тебя отличный. Сбор в 17.30. Выследить этого типа совсем несложно, раз уж он болтается под твоими окнами. Вот и займись, равнодушно пожал он плечами. Непременно, разозлилась я. Этой ночью залягу у клумбы. В этом случае он вряд ли появится. А наблюдать за происходящим из окна моего дома куда проще. С какой стати? Послание адресовано тебе. Но тебя очень занимает. Надеюсь, еще раз увидеть тебя сегодня. Он уже был возле входной двери, послал мне воздушный поцелуй и удалился. А я зло выругалась. Хочешь узнать разгадку? Займись этим сама». Кстати, вполне здравая позиция. А ему самому это совсем не интересно? Или отгадку он уже знает? Я устроилась на диване, взяв со стола планшет, и вбила в поисковик слово «вестник». Вроде бы даже не осознавая, что делаю. Прошла по одной из ссылок. Героя бросает вызов некая сила. Эту функцию выполняет вестник или Глашатай, возвещая, что грядут большие перемены. Очень мило. Похоже, мы с Джокером на досуге заходим на одни и те же сайты. След за этим пришло раздражение. Он просто морочит мне голову всей этой галиматьей. Но вороны ведь откуда-то появились. Болтаться темной ночью возле клумбы небезопасно. К тому же неизвестный может обратить на это внимание и уйти в тень. А когда мне надоест не спать по ночам, вновь появится. Может, я просто ищу повод вернуться в команду? не ударив в грязь лицом. Не потому, мол, вернулась, что очень этого хотела, а потому что за вас, дураков, боялась. Я отложила планшет, уставилась в потолок и постаралась восстановить душевное равновесие. У продвинутых граждан это называется медитировать. Должно быть, медитация прошла успешно. Я благополучно уснула, а, проснувшись, увидела, что комната погрузилась в полумрак и испуганно взглянула на часы. Половина пятого. В следующие полминуты я осознала две вещи. За окном дождь, оттого в квартире темно, а я очень испугалась, что проспала и опоздала навстречу. А это значит, кончай валять дурака и отправляйся к Джокеру. Уйти от него ты всегда успеешь. Мне хотелось в это верить. А история с воронами задела живое, и с ней надо разобраться. Быстро приняв душ, я надела костюм, легкий и вместе с тем достаточно строгий, чтобы произвести нужное впечатление на клиента. Побросала в сумку кое-какие вещи, которые могли бы понадобиться, и, прихватив зонт, припустилась к своей машине. Дождь перешел в ливень, и я успела насквозь промокнуть. Зонт в этом смысле помог мало. Завела мотор и немного понаблюдала за работой дворников. Потоки воды били в лобовое стекло и неслись по асфальту, весело пузырясь. Когда я подъехала к воротам, во дворе уже стояли джип Вадима и машина Димки, старенькая и изрядно помятая. Из-за ливня он решил против обыкновения ей воспользоваться. Я посигналила, и автоматические ворота открылись. На этот раз я обошлась без зонта и, высоко поднимая ноги, в рекордный срок достигла двери предупредительно не запертой. Поднялась по лестнице, стряхивая с волос капли дождя. Еще внизу услышала голоса, что послужило лишним подтверждением все уже в сборе. Возле кабинета я на мгновение замерла, чтобы перевести дух, так что вопрос Вадима прозвучал вполне отчетливо. «Как тебе удалось ее уговорить?» «На самом деле мне не пришлось ее уговаривать. Понятно, что речь обо мне». Очень захотелось развернуться и сбежать отсюда. Довольно глупо, учитывая, что о моем появлении им уже известно. В общем, я вошла, нацепив на физиономию улыбку. Джокер стоял возле окна, выходящего на ту самую клумбу. Он был в костюме из темно-серого шелка и синей рубашки без галстука, зато с запонками. Запонки украшали странные черные камни. Говорю, странные, потому что ни на один из известных мне камней они не походили. Должно быть, они были для Джокера чем-то вроде талисмана. Он неизменно надевал их на встречу с клиентами. На мой прямой вопрос он по обыкновению ответил туманно. К запанкам действительно испытывает слабость. А камни — странники вроде него. Оттого они так настроены друг на друга. И, видя ухмылку на моем лице, добавил. Это метеорит. «Небесный странник». «Так ты у нас с Альфа центавра Тут же сизвила я. Язвительность Джокер оставил без внимания. А вопрос, что это за камни, так и остался открытым. Димка сидел сбоку от огромного антикварного стола, уткнувшись в ноутбук, который держал на коленях. Услышав, что я вошла, положил ноутбук на стол и поднялся с намерением идти мне навстречу. Но его опередил Волошин. Здоровяк с насмешливой улыбкой и роскошным загаром. На нем были джинсы и рубашка пола. На шее шнурок с солдатским медальоном. Он для него как крест для христиан. «Привет, красавица!» — пропил Вадим, распахивая объятия. «Господи, как же хороша-то!» Я, кстати, соскучился. Я уткнулась носом в его грудь, а он наклонился и поцеловал меня в губы. «Должно быть, чтобы подразнить Димку!» Тот, решив, что топтаться по соседству в ожидании своей очереди смысла нет, вернулся к столу, сложил руки на груди и на нас уставился. Вадим между тем перевел взгляд на дорожную сумку в моей руке и не замедлил спросить, что там, вещи. Я тут останусь на некоторое время. Трое мужчин переглянулись. Вадим, с недоумением, Димка, с насмешкой, а Джокер с нейтральной улыбкой. «У нашей девушки возник интерес к орнитологии?» — заметил Джокер. «Это что за хрень?» — нахмурился Вадим. «Это наука о птицах», — сообщил Димка. Волошин кивнул. «Думаешь, дохлые птички появились неспроста? Об этом лучше спросить хозяина дома». «Так это его идея поселить тебя здесь?» — насмешливо поинтересовался Димка. «Будем считать это коллективным решением». Я постаралась, чтобы мой ответ прозвучал шутливо. Но добилась лишь одного. Ухмылка на лице Димы стала шире. «Если тебе нужен помощник, я всегда готов», — заявил Вадим. «Проведем незабываемую ночь по соседству с клумбой и выясним, кто птичек уморил». Бергман взглянул на часы, которые украшали его запястья, стильные и, безусловно, дорогие, и хлопнул в ладоши, призывая нас к порядку. Господа, через пять минут появится наш потенциальный клиент. Кстати, тебе лучше переодеться, кивнул он Вадиму. Волошин тут же ткнул пальцем в Димку, который был по обыкновению одет в стиле бедного студента Бриджит Светохаки и оранжевую футболку с растянутым воротом. Только мне, а ему не надо? Я! «Вполне укладываюсь в представление среднестатистического россиянина о том, как должен выглядеть хакер. А ты сейчас больше похож на дворовую шпану, чем на воина», — ответил Дима. «Тебе видней», — хмыкнул Волошин и удалился. А через пару минут вновь вошел в комнату, успев сменить рубашку на бледно-голубую футболку, поверх которой надел льняной пиджак. «Солидно?» И без излишеств весело прокомментировал его преображение Димка. А Бергману удовлетворенно кивнул. То, что в доме нашлись вещи Волошина, ничуть не удивило. Временами и он, и Димка жили здесь по нескольку дней. «Как я тебе?» Задал вопрос Вадим, адресовался он мне. Я закатила глаза и прошептала. «Ты неотразим!» «Слышал?» — хохотнул он, поворачиваясь к Димке. «Ни одного тебя девушки любят!» «Сказать по правде, меня лишь одна девушка интересует», — ответил тот, и, несмотря на усмешку, прозвучало это серьезно. Бергман вроде бы собирался что-то ответить, но тут раздался звонок в дверь. Джокер подошел к переговорному устройству, которое находилось в кабинете, и произнес. «Поднимайтесь на второй этаж».